«Ничего, ничего», — бормотала я. «Ничего, держись, моя репка». Голова отчаянно кружилась, и я потратила почти всю магию. Как же нужен сейчас Ланс, но он на собрании совета едва ли в курсе произошедшего. Я вот-вот потеряю сознание. И кто тогда поможет Лори?